Загорелась лампочка, перехвачено вокс-сообщение. Командир корабля кивнул, и оператор эфира перевёл его на громкую связь. Во имя Бога Императора, Златокровные братия, ответьте! 17-й легион, сыны Лоргара, урезан на Аврелиана, священная Колхида, страдающая от жажды, завет несущий слово Бога, ответьте мне хоть кто-нибудь! Я Сол Хорив, капитан 12-й когорты Ордена Всевидящей Длани, 17-го легиона Астартес Несущих Слово. Взываю к вам. Не молчите, братья. Навигационные системы, последние истины повреждены. В местных картах не отмечена Колхида. Братья, я жду вас. Я хочу вернуться домой, в легион. Сообщение начало повторяться, и командир жестом велел прекратить трансляцию. Сол Хорив Очень, очень интересно. Сержант телохранителей перевёл взгляд на командира. Он не видел улыбки на его лице, но точно знал, что она была. Передайте навигатору прокладывать курс к источнику сигнала. В этот день Солхорев вновь не получил ответа и так и не узнал, что что-то в вопящем ужасе варпа получилось сообщение. Как они могли противник пытается парировать удар лосганом, но цепной меч с рёвом распиливает его, а после короткого рывка и человека ревущие зубья погружаются всё глубже, разбрызгивая во все стороны кровь, осколки кости стучат по доспехам. Почему они вынудили меня? И мы, и они верные слуги бога императора. Сильный удар гарды меча расколол шлем и череп гвардейца, и тот повалился на землю, как подкошенный. К чему всё это? Лазерный луч обжег гранитные доспехи, и Сол Хорев бросился вперед, перекатился за разбитую химеру. Одним мощным рывком взлетев на нее, вырвал тяжелый огнемет с крыши, после чего залил все на 15 метров вокруг огнем. В центре раскаленного ада кто-то верещал, будто девчонка. Метались горящие заживо люди. Слышался треск взрывающихся лаз батарей и грохот детонирующих крак гранат. А старты Замер, наблюдая эту картину, кровь стучала в висках, адреналин будоражил кровь. Сол Хоров почувствовал внезапное наслаждение. Как бы семнадцатый легион ни сдерживал себя, как бы ни воспитывал дух, мораль и разум, они были рождены, созданы для другого, для войны. Несущий слово спрыгнул и низко пригнувшись, бросился бежать по пылающей земле. Огонь лизал керамитовый доспех. подполил несколько летаний, но ничего не мог сделать транс человеку. Вскоре он вырвался с другой стороны пылающего пятна, на ходу срезав голову одному из гвардейцев и резко бросившись в бок, оказался около сержанта. Времени почти не было, а этот гвардеец был приоритетной целью в бою. Два выстрела из болт-пистолета оборвали цепь командования. Не теряя времени, Сол Хоров сконцентрировался, готовясь к следующему шагу. Сегодня погибло достаточно. Он убедит их сдаться в плен, не в первый раз. Вспышка в боли в районе горла. Один из лазганов нащупал слабое место в старом МК-4. Боль настолько сильная, что потемнело в глазах на доли секунд. А когда Солхорев пришел в себя, то обнаружил, что превращает в пасту последнего гвардейца ударами кулаков. От головы и верхней части грудной клетки уже ничего не осталось. А потом удар за ударом приходились в район живота, выдавливая кишки наружу. Ошарашенный, он поднялся на ноги и пошатываясь побрёл по полю, заваленному убитыми, ни одного раненого, некоторые из них были добиты, когда он успел. И что важнее, почему он это сделал?